Глава тридцать вторая. Вечером алекс подкинул на своей машине никуда пункта назначения и, пожелав удачи, уехал сменять Архангела, который руководил раскопками на месте бывшего особняка Ворона. Дойдя до места, обозначенного на карте, Ника остановилась в растерянности. Не было даже намёка на присутствие здесь преступника или жертвы. Она просканировала развалившегося в дальних кустах бомжа, но тот определённо не подходил ни под одну из этих категорий. Он не мог быть насильником, так как этот бомж, бывший физик-ядерщик, был хоть и спившимся, но всё же довольно безобидным существом. Стать жертвой изнасилования ему тоже не грозило по причине исходящего от него резкого неприятного запаха, к которому он сам давно привык. В нетрезвом состоянии он просто валялся на траве и разглядывал звёзды. Ника уже развернулась и собралась уходить, как внезапно перед ней материализовался Редфорд. «Но здравствуй, красавица!» С улыбкой произнес он чарующим голосом, чуть склонив голову набок и черными притягательными глазами бураве лицо девушки. «Что ты здесь делаешь?» Без всяких предисловий поинтересовалась Ника, с подозрением уставившись на мага. «Я устроил тебе небольшую ловушку». признался он. «Я сфабриковал видение и отправил его вашим старейшинам. На языке магов это называется послать картинку. Я знал, что большинство воинов света сейчас занято, и старейшины, скорее всего, отправят на это задание именно тебя. И не ошибся». С торжествующей улыбкой подвел итог Редфорд. «Что тебе нужно?» — раздраженно повела плечами девушка. «То же, что и всегда», — улыбнулся Редфорд. «Мне нужно лишь то, что принадлежит мне по праву». «Кажется, мы уже обсудили этот вопрос», — отрезала Ника. Она развернулась, чтобы уйти, но Редфорд остановил ее, схватив за рукав. «Вы обманули меня, и ты это прекрасно знаешь», — заявил он. «Не могу понять, почему, но, похоже, женщинам доставляет больше удовольствия делать из мужчин дураков, чем любовников». воскликнул он. «Я всегда добиваюсь своей цели, Вероника, и я добьюсь того, что ты станешь моей, так или иначе». Он пристально вглядывался в глаза девушки, напрягая все силы, всю энергию, чтобы воздействовать на нее гипнозом. Но Ника была уже настолько хорошо натренирована Алексом, что с легкостью заблокировала доступ в свое сознание. «Что, силенок не хватает?» Усмехнулась она, вырывая у него свою руку. Тяжело вздохнув, Редфорд тихо произнес. «Вспомни, я ведь спас тебе жизнь. Позволь хотя бы поцеловать тебя. Только один поцелуй. Подари мне настоящий поцелуй ангела». Ника с удивлением увидела в его глазах мольбу. Она заметила, с каким восхищением он вглядывается в ее лицо, И от этого пристального, страстного и восхищенного взгляда ей стало не по себе. Красота Ники не оставляла Редфорда равнодушным. И то, что его цель была так недостижима, еще больше подстегивало его решимость этой цели добиться. «Чем труднее сражение, тем слаще победа», — думал он, вглядываясь в ее зеленые глаза, которые смотрели на него замешательством. Вдруг он увидел, что зрачки девушки внезапно расширились. Лицо побелело, а сама она, резко отшатнувшись от Редфорда, схватилась руками за голову. «Что ты делаешь?» — воскликнула она, с силой потирая виски. «Прекрати немедленно, Редфорд, мне же больно!» Практически простонала она и потеряла сознание. Недоумевая, что происходит, Редфорд едва успел подхватить ее на руки, Он уловил, что в мозгу Ники творится что-то непонятное. Ему показалось, что ее разум подвергся воздействию каких-то высокочастотных волн. С таким он еще не сталкивался. Держа девушку на руках, он стал озираться по сторонам и увидел притаившегося в кустах бомжа, который, сидя в траве, с изумлением и шоком вглядывался куда-то в небо. Посмотрев вверх, Редфорд понял причину его испуга. Прямо над их головами. зависла летающая тарелка. Огромный серебристый диск, посередине которого внезапно открылся шлюз, откуда ударил жёлтый луч. Ё-моё! Пробормотал растерянный маг. От греха подальше он попытался телепортироваться куда-нибудь в более безопасное место. Но с удивлением обнаружил, что не может переместиться даже на миллиметр, ощущая себя мухой, попавшей в паутину. Редфорд почувствовал, как непреодолимая сила вырывает из его рук обмякшее тело девушки и поднимает его вверх. Когда очертания Ники скрылись внутри НЛО, шлюз бесшумно закрылся. Тарелка резко взмыла ввысь и через пару секунд растворилась среди сияющих звезд. Как я зол! Сквозь зубы процедил мага, вглядываясь в небо. Вне себя от изумления и гнева. Ника снова ускользнула из его рук. А вновь бросив взгляд на бомжа, Редфорд криво усмехнулся. «Теперь одним верующим трезвенником на земле станет больше», — с иронией подумал он. Бывший физик-ядерщик, решивший, что у него началась белая горячка, принялся истово креститься и молить Бога о прощении с заверениями, что бросит пить и никогда больше не возьмет в рот ни капли спиртного. И эти заверения стали еще более искренними и энергичными, когда он увидел, как фигура стоявшего на поляне мужчины бесшумно растворяется в лунном сиянии.